Мантра и молитва. Последние пятнадцать лет доктор медицинских наук из университета Павии Лучано Бернарди интересуется автономными ритмами организма, лежащими в основе физиологии, изменениями сердцебиения, артериального давления, дыхания и так далее. Он исследовал, как эти ритмы меняются на коротких временных отрезках и в разное время дня. Считается, что устойчивое равновесие между этими биоритмами и является самым точным индикатором нашего здоровья. По мнению некоторых исследователей, измерение этого баланса позволяет даже прогнозировать, сколько еще лет может прожить человек. Доктор Бернарди исследовал условия, способные привести к к временной дезорганизации биологических ритмов и способ, с помощью которого организм возвращался в состояние равновесия. Для этого он просил испытуемых выполнять умственные упражнения, производить арифметические операции или читать вслух, а сам при этом измерял микроколебания в частоте пульса, кровяном давлении, притоки крови к мозгу и дыхании. Как выяснилось, любое умственное упражнение, требующее даже малейших усилий, тут же влияло на эти ритмы. Они отвечали, адаптируясь к изменению усилий, какими бы минимальными те не были. Но самый большой сюрприз преподнесли ему так называемые контрольные условия. Чтобы измерить изменения, вызванные умственными упражнениями, их нужно было сравнить с нейтральным состоянием. В эксперименте доктора Бернарди таковым было чтение хорошо знакомого текста, не требующего особой внимательности. Поскольку дело происходило в Ломбардии, глубоко католической области Италии, доктор Бернарди предложил испытуемым читать молитвы с четками. Вот тут-то и начинается самое интересное. Когда испытуемые начали читать «Ава Мария», датчики зарегистрировали совершенно неожиданный феномен. Все измеряемые биологические ритмы вдруг начали резонировать. Они выстраивались в линию один за другим, взаимно усиливая друг друга, чтобы создать плавный, гармоничный узор. Чудо не обязательно. Доктор Бернарди скоро понял, что объяснение гораздо проще. В Италии верующие читают молитвы по очереди со священником. Каждый отрывок молитвы произносится на одном выдохе. Следующий затем вдох приходится на слова, произносимые в свою очередь священником. Испытуемые, произнося молитву во время эксперимента, Совершенно естественно вы воспроизводили этот ритм. Делая это, они автоматически и бессознательно настраивались на частоту шести дыхательных циклов в минуту, что совпадало с естественным ритмом колебаний в других биологических функциях, замеряемых доктором Бернарди, сердцебиении, артериальном давлении, кровоснабжении мозга. В результате такой синхронизации ритм каждой функции резонировал с другими ритмами, усиливая их точно так же, как сидящий на качелях выбрасывает вперед ноги в такт со взлетом качелей вверх, усиливая таким образом их движение. Поразмыслив над этими любопытными фактами, доктор Бернарди пришел к выводу, что если ритмы молитвы «Аве Мария» способны модулировать физиологические ритмы, то подобное воздействие могут оказывать и другие религиозные практики. Он предположил, что это качество должно быть более выраженным в религиях, осознающих важную роль тела в духовных практиках, таких как индуизм или буддизм. Для проверки гипотезы доктор Бернарди попросил незнакомых с восточными практиками людей повторять хорошо известную в буддизме мантру Ом Мани Используемые научились произносить каждый слог мантры, так как этого требует йога, с ощущением вибрации звука в гортане. Затем они должны были продолжить свой выдох до тех пор, пока им не захочется снова вдохнуть и повторить мантру. Бернарди... Получил тот же самый результат, что и при повторении молитвы Авы Мария. Дыхание испытуемых автоматически адаптировалось к ритму шести циклов в минуту. Гармонизации или иными словами, когерентности с ритмами других автономных физиологических функций. Доктор Бернарди был заинтригован. Ему хотелось Выяснить, не объясняется ли это удивительное сходство между столь далекими друг от друга религиозными практиками, наличием общих корней. И он нашел в исторической литературе источник, согласно которому четки привезли в Европу крестоносцы, перенявшие их у христиан-арабов, которые в свою очередь заимствовали эту практику у тибетских монахов и мастеров йоги в Индии. По-видимому, практики, приводящие к гармонизации биоритмов для блага и здоровья человека, уходят корнями в далекое прошлое. В 2006 году Джулиан Тейер и Эстер Штернберг, сотрудники Университета штата Агайя, опубликовали в журнале Annals of the New York Academy of Sciences обзор всех исследований, касающихся амплитуды и вариативности биологических ритмов. Они пришли к выводу, все, что расширяет вариационный ряд биоритмов, как это происходит в описанных доктором Бернарди состояниях резонанса или когерентности, приносит здоровью пользу. Примечание. Предметом изучения в этой статье является параметр, который чаще всего используется в качестве показателя биологических ритмов – Вариабельность сердечного ритма. Он является также одним из параметров, измеряемых при применении метода биологической обратной связи, сконцентрированной на когерентности сердечной деятельности. Смотрите «Инстинкт к исцелению». Важно отметить, что состояние когерентности связано с расширением вариационного ряда амплитуд сердечных сокращений, увеличением вариабельности амплитуд, Регулярным при когерентности является не сама частота сокращения сердца, а весь вариационный ряд, конец примечания. Это связано в частности с улучшением функционирования иммунной системы, уменьшением воспалительных процессов, улучшением регуляции содержания сахара в крови и это по существу три главных фактора, противодействующие развитию рака. В период между рождением человека, когда амплитуда его биоритмов самая большая, и перед его смертью, когда она опускается до нижнего предела, вариационный ряд амплитуд, соответствует техническому термину вариабельность, убывает приблизительно на 3% в год. Это означает, что организм постепенно теряет свою способность к адаптации, ему становится все труднее сохранять равновесие, когда он сталкивается с физической и эмоциональной агрессивностью окружающей среды. Ослабление этого равновесия между функциями организма связывают с рядом возрастных проблем со здоровьем, гипертонией, сердечной недостаточностью, осложнениями диабета, инфарктами, скоропостижной смертью и, конечно, раком. Но оказывается, что это равновесие, которое легко можно оценить, измеряя вариационный ряд амплитуд сердечных сокращений, снимая кардиограмму, является также одной из биологических функций, хорошо реагирующих на тренировку дыхания и концентрации внимания. Именно это и обнаружил доктор Бернарди при изучении воздействия на висцеральную функциональную активность человека – таких древних практик, как чтение буддийских мантр и христианских молитв. Каждому из нас по силам научиться влиять на равновесие автономных ритмов, играющих ведущую роль в состоянии здоровья. Некоторые делают это, произнося мантру или молитву. Большинству достаточно просто обратиться внутрь себя.